Дом встретил их шумом и смехом детей. «Мама!» «Мамочка!» «Мамочка!» На Аэле с трех сторон повисли мелкие существа, вопящие так, что Ааша недовольно заворчала и спряталась за Таяну. Волчица твердо знала, что от детей надо держаться подальше, если тебе дорога шерсть. К сожалению, это не всегда удавалось, но она старалась искренне. «Родные мои!» А Элла обнимала детей, пытаясь одновременно поцеловать три чумаза хличика. А со второго этажа уже спускалась полная женщина в строгом сером платье. Лори Алим, Лори Риман! Лайриа Ира! Как вы себя ведете, позвольте спросить! Немедленно поприветствуйте матушку, как положено!» Дети скорчили недовольные гримаски, но потом мальчики склонились в поклонах, а девочка полуприсела. Мы рады видеть вас, госпожа матушка, после столь длительной разлуки. Ларри улыбнулась, вмиг став лет на десять моложе. Ох, родные мои! Дети не дослушали, опять с диким визгом повиснув у мамы на шее. Минут через пять старший, кажется, Лим, обратил внимание на Таяну. Мама, а это кто? Это лари Таяна и лес Рикер. Она представительница одного из высоких родов Нархиро и какое-то время поживет у нас. Знакомьтесь. Дети по очереди повторили тот же ритуал с поклонами и приседаниями. В лесу такого не было, поэтому Таяна склонила голову. Я рада нашему знакомству, юной Лория Лайри. В Лайре А Елена произвела подругу самостоятельно, но Тайяна не возражала, чуть разобравшись в кастах людей за время путешествия, Она начала понимать, что и верно, является высокородной. Не из простых крестьян, которые есть и среди нархеро, нет. Ее род хранит и собирает знания. Это высокое право и честь. А вы правда, нархеро? В самом делешная. <смех> «Балбес! погляди на ее руки. А это ваша волчица? Да, я правда, нархеро, и это моя подруга, честно ответила Яна. А как ее зовут? А Аша. А можно ее погладить? Девочка выглядела удивительно отважно, а Аша обреченно прижала уши.